Глава 16. Достаточно забавно выглядела одинокая летающая тарелка, встречающая нас на границе владения Олега Сергеевича Лазарева. Но мы вели себя как приличные гости, и все четыре ББ-2 покорно последовали за сопровождающим. Усадьба князя располагалась неподалеку от Пензы, и в назначенный час мы приземлились на небольшой поляне перед огромным трехэтажным особняком. На всякий случай я взял с собой пятнадцать лучших магов, включая Святой и Влада. Хотя последние, конечно, в основном выполняли роль разведчиков, и их жучки вовсю шныряли вокруг. Не сказать, что нас встречала торжественная делегация, да и ковровой дорожки не было. Всего лишь четыре положенных по статусу телохранителя и стоящие у широкого крыльца подтянутые, гладко выбритые темноволосые мужчины лет пятидесяти. Сам князь Олег Сергеевич Лазарев, бывший друг императора и победитель битвы за Вологду. Одет он, кстати, был примерно так же, как и я, в боевой костюм, в котором хоть сейчас можно было идти в дикие земли. — Да не, у тебя получше, Бронька, — шепнул Гензо. Думаю, ты его уделаешь, если что. — Уделывать князя Пензенской области, по крайней мере, сегодня я, конечно, не собирался. Да и не факт, что смог бы. Магом он был очень сильным. Навскидку, я сумел определить мощный отзыв магии огня и воздуха. Очень опасное сочетание в умелых руках. «Приветствую, Дмитрий Николаевич». Делая шаг вперед, кивнул хозяин. «Спасибо за приглашение, Олег Сергеевич». Я отзеркалил его жест. «Жаль, что вы не смогли к нам вырваться. Очень много дел». Не оправдываясь, просто констатируя факт, ответил Лазарев. — Прошу вас, стол к позднему, завтраку накрыт. — А вы, случайно, сами еще не завтракали, ваше сячество? — спросил я. — Судя по тому, как выглядите, встали вы давно. — Я? Завтракал? Если собеседник и удивился моему вопросу, то не подал виду. — О, как совпало! Я же тоже уже давно на ногах и перекусил. — А для обеда вроде еще рано. Может, мы внесем некоторые коррективы в ваш план? Я обернулся и указал на доски. — Мы специально оставили свободные места для вас и ваших людей. Я подумал, что, может быть, вы захотите полетать на нашем транспорте, а заодно показать мне ваше владение. Уж очень много хорошего, я о них слышал. Интересно было бы посмотреть. — Полетать? Олег Сергеевич бросил быстрый взгляд на бомбардировщики — а я хоть и не использовал магию, но почувствовал, что мое предложение ему понравилось. Князю интересно было пообщаться со мной, но при этом он явно не хотел тратить время на посиделки и обязательные в определенных кругах светские разговоры. «Что ж, мне кажется, это хорошая идея. Только если вы позволите управлять, буду я. Как раз хотел вам предложить, — улыбнулся я, — прошу». В следующие минут пятнадцать глава Пензенской области осваивался с управлением, а я лишь давал ему советы, а потом мы повернули в сторону границы империи. Хоть мы были всего лишь вдвоем на доске, и я даже с позволения князя установил звукоизолирующее поле, поначалу разговор откровенно не клеился, но после того, как мы миновали находящийся в ста километрах от Пензы Петровск, все изменилось. Деревни стали попадаться гораздо реже, а высокие частоколы-вышки в них говорили о том, что монстры здесь появляются регулярно. Именно в этот момент я решил, что пора начинать. Все-таки странно, убирая от глаз бинокль, задумчиво проговорил я, что следующим для зачистки была выбрана Уфа, а не Саратов или хотя бы Самара. Да даже Воронеж более подходил и должен был стоять в приоритете выше, чем Уфа. «Вы так считаете?» — бросил на меня странный взгляд Лазарев. «И почему же?» Признаться, я не ждал такого очевидно провокационного вопроса, но был к нему хорошо готов, ведь с момента попадания в этот мир для центра моей будущей империи рассматривал именно Саратовскую и Воронежскую области, и на самом деле ситуация в них была очень схожа. От Липецка до Усмани — сто километров, и от Пензы до Петровска — сто. Это крайние южные пограничные крепости, дальше которых располагаются только деревни, и еще через сто километров эти самые незачищенные крупные города. В итоге я остановил свой выбор на Воронеже только потому, что он стоял четвертым в очереди на разработку, и в Липецке не было такого сильного хозяина, как в Пензе. То есть там реализовать мои планы было гораздо проще» и мои расчеты в конечном итоге полностью оправдались. «Ну, это же очевидно, Олег Сергеевич, я пожал плечами. Самары, понятно, до нее от ближайшего крупного города 350 километров, и она на другой стороне Волги, а вот до Саратова всего 200, ровно как и до Воронежа, и он по большей части на этой стороне реки, а вот до Уфы совсем далеко». «От набережных Челнов до Уфы примерно те же двести с небольшим», — возразил Лазарев. «И в Уфе больше промышленных производств, соответственно, потенциальная добыча гораздо интереснее». «А, я прямо представил, как эти аргументы приводят противники Олега Сергеевича навстречу императора, и как он скрежещет зубами, понимая, что против него сговор, а он ничего не может сделать». Не хотел бы я тогда быть на его месте, но сейчас мне остается лишь сказать то, что он почти наверняка сказал тогда. Да, но после зачистки Уфы на ее удержание нужно очень много людей, а если зачистить Саратов и сдвинуть границы диких земель за Волгу, освободится много человеческих ресурсов, и, соответственно, зачистка других городов пойдет быстрее. В общем, логика от меня ускользает. Видимо, я чего-то не знаю». Я замолчал, князь не торопился мне ответить. С каждой секундой желание просканировать его эмоции становилось все сильнее, но я не хотел рисковать. Такие титулы не получают простые люди. И даже если не владел магией контроля, он мог почувствовать колебания энергии, и это навсегда испортило бы наши отношения. Дмитрий Николаевич, не меньше чем через две минуты, останавливая доску над большой, сильно укрепленной деревней, проговорил князь. «Давайте я сразу кое-что поясню. Я человек прямой и очень люблю, когда со мной люди разговаривают так же. Я отчетливо чувствую, что вы играете в какую-то игру. Думаю, раз вы столько знаете про географию, то должны отлично понимать, что причины выбора Уфы были исключительно политическими. Давайте мы спишем начало разговора на то, что вы молоды и плохо меня знаете» и попробуем начать по-другому. Например, с вашего ответа на один мой простой вопрос. «Зачем вы хотели встретиться?» Да, Лазарев оказался именно таким, каким я себе его представлял. И, глядя на собеседника, я отлично понимал, что его слова не какое-то там бахвальство или показуха, а он действительно предлагает мне поговорить на чистоту. «Что ж, я это тоже люблю». Согласен, Олег Сергеевич, кивнул я, и, наверное, бессмысленно просить вас оставить то, что я скажу в секрете. Разумеется, я сделаю так, как посчитаю нужным, исходя из своих предпочтений и, прежде всего, интересов Нижегородской империи. Что ж, у меня было две причины искать встречи с вами, и основная заключается в том, что у меня есть очень веские основания полагать, что кто-то из князей Нижегородской империи развязал против меня войну. Дальше я рассказал практически все, что знаю о владеющем сетью подпольных лабораторий князя, в том числе об уничтожении его завода под Вологдой, недавнем покушении и огромном взрыве на границе Тверской и Липецкой областей, о котором последние сутки писали все газеты. «Это была попытка убить меня», — подходил я к концу своего рассказа. Он обладает поистине безграничными финансовыми ресурсами. А также очень умен, хитер и не оставляет следов. Я сделал все, но не смог его выследить. Правда, возможно, на какое-то время отбил желание лезть ко мне. Но оставлять это все и ждать следующего удара не хочу. Я найду его и убью, кто бы не пытался мне помешать. Похоже, Лазарев ждал совсем другого. На его лице не отразилось никаких эмоций. Но рассматривал меня он очень внимательно и буквально прожигал взглядом своих карих глаз. — А какая вторая причина вашего визита? — наконец спросил он. — Вторую я, пожалуй, сейчас не буду озвучивать, — пожал плечами я. — Это мои домыслы. Я не хотел бы, чтобы они распространялись дальше. — Это, случайно, не связано с тем, — заговорил Лазарев, — что вы хотели познакомиться с человеком, которого в случае вашего конфликта с императором Евгением Ярославовичем Орловым первым выставит против вас. «Ох, ни хрена себе!» — прошептал гензом «Да уж, мне самому было очень сложно сохранять спокойное выражение лица. Это уже за какой-то гранью прямоты. Теперь я взял паузу перед тем, как продолжить. Если отбросить всю шлуху и очевидные вещи вроде того, что я не хотел бы войны с императором, и что вообще все обсуждаемое нами сейчас маловероятно, то да. «А зачем вы хотели, чтобы я приехал к вам в Савино?» По лицу князя я понял, что изначально именно второй вопрос он считал основной причиной моего визита. «Мне хотелось, чтобы вы посмотрели на то, чего я добился за четыре месяца» на наше производство, а самое главное — на то, как живут люди, и поняли, что я не строю империю зла. — Сколько на этой штуке, — граф топнул ногой по поверхности доски, — до вас лететь? — Тут 450 километров, — прикинул я. — Если не развалится по дороге, и вы не боитесь, то за час доберемся. — За час? — впервые на лице собеседника я увидел что-то похожее на удивление. Можно попробовать быстрее пожал плечами я, но тут уже вопрос того, что она развалится, встанет остро. Час меня вполне устроит. Краем губ, усмехнулся Лазарев. Я готов. Дайте мне две минуты, предупрежу своих. В ответ на его слова я лишь кивнул и поймал себя на том, что мне все больше нравится этот человек. Простите, Олег Сергеевич, я немного смущенно развел руками. У нас тут все по-домашнему. Титул я получил совсем недавно и слугами все еще не обзавелся. Это Дарья Петровна, она была моей гувернанткой. Князь удивленно ввел взглядом кухню, после чего выглянул в окно и указал на торчащее рядом высокое здание. — Если честно, Дмитрий Николаевич, я думал, что вы живете там. — Нет, там живут маги, потому что под тем зданием кристаллы, а сверху родистый и наблюдательный пункт. Я живу вон в той комнатке. Я ткнул пальцем на дверь. «А здесь ем». «М-да», — протянул Лазарев. «Если честно, после того, как вы мне показали четверть зачищенного Воронежа, а также ваши заводы, я думал, вы не сумеете меня удивить, но, пожалуй, это превзошло все». «Присаживайтесь». Я указал на кресло и сам занял место на другой стороне стола, который, к слову, был уже накрыт всем, чем можно. «Надеюсь, что сумею вас удивить еще хотя бы один раз». — Мастерством наших поваров. Дарья Петровна. — Сию секунду, ваше сиечество. Женщина подскочила к столу и, ловко открыв исходящую паром большую бадью, налила нам супа. — Грибной, свежий. Только сегодня собрали очередной урожай. — Спасибо. Я кивнул бывшей гувернантке, а потом повернулся к князю. — Олег Сергеевич, не возражайте, если дальше я за вами поухаживаю, а Дарью Петровну мы отпустим. — — Не возражаю, — кивнул князь. — Выпьете что-нибудь, — спросил я. — Квас, если можно. Напоследок, разлив по кружкам квас, Дарья Петровна быстро вышла из усадьбы. В следующие пятнадцать минут мы практически не разговаривали. Я подкладывал князю угощение, а он ел и без устали их нахваливал. Причем даже Акае было не нужно, чтобы понять, что делал он это абсолютно искренне. Я все, — наконец, сыто выдохнул гость. Не стесняясь меня, потянулся, после чего встал и подошел к окну. — Вы были правы, Дмитрий Николаевич, ваши повара великолепны. — И все остальное тоже. — Разрешите задать вопрос? — Конечно, Олег Сергеевич. Я тоже отставил пустую тарелку и глотнул квасом. — Кто за вами стоит? — повернувшись ко мне, прямо спросил князь. — Все это невозможно провернуть в одиночку, тем более, что я слышал, сюда вы прибыли вообще без денег. Этого вопроса я тоже ждал, и, учитывая то, что собеседник даже без применения магии и контроля без проблем умеет отличать правду от лжи, отвечать мне пришлось подробно и пространно. За мной не стоит никакая сила. Ни за пределами Нижегородской империи, вроде пермяков, европейцев, индусов, осман или кого-то подобного, ни внутри. Мне просто повезло с наследием. У меня есть предположение, вернее, я точно знаю, что в детстве надо мной ставили эксперименты по усилению магического потенциала. При этих словах князь немного наклонил голову и вроде о чем-то вспомнил. Кто их проводил, я не знаю, но результаты налицо. Я очень сильный маг, разносторонне развитый, и при этом тешу себя надеждами, что являюсь хорошим стратегом и тактиком, несмотря на возраст. Плюс мне очень повезло с помощниками и жителями деревни. Все это в совокупности дало такой результат. Олег Сергеевич вернулся в свое кресло и уже в который раз за сегодня окинул меня задумчивым взглядом. — И чего вы хотите, Дмитрий Николаевич? Какова ваша цель? — Мир во всем мире, — быстро ответил я на простой вопрос. — Евгений Ярославович хороший правитель, — медленно проговорил князь но так получилось что его отец объединил страну из множества кусков и он вынужден считаться с мнениями некоторых других людей пришедших из прошлого и обладающих силой и властью и вот про многих из них я ничего хорошего сказать не могу собеседник привстал и разлил квас по кружкам сделал глоток удовлетворенно кивнул и продолжил если у вас случится конфликт я обязательно встречусь с Ярославом Евгеньевичем и попробую все уладить, но не все зависит от меня. И кое-кому, — князь обвел вокруг себя рукой, — видимо, имея в виду Савина, ваша скорость развития и усиливающееся влияние очень не нравится, и я не уверен, что у меня получится. А эти кто-то точно, друзья империи... Наклонив голову и глядя собеседнику в глаза, спросил я. В первый раз за весь разговор Олег Сергеевич отвел глаза и глубоко вздохнул, но быстро собрался. — Дмитрий Николаевич, несмотря на то, что мы оба любим прямоту, такие разговоры я предлагаю оставить. Обычно они приводят к мятежам и преждевременной кончине на плахе. Хорошо кивнул я. Тогда, с вашего позволения, ваше сиятельство, вернемся к моему изначальному вопросу. Этот князь, про которого я рассказывал, не моя выдумка. Это реальный человек. Я не знаю его мотивов, захват ли это Савина или обиды за то, что я несколько раз перешел ему дорогу, но мне нужно его достать. Вы сможете сказать, кто из наших коллег на такое способен? — Кто угодно, — невесело усмехнулся князь кроме Нарышкина. Он слишком занят. Ну и, пожалуй, Толстого. Он слишком...» Князь замялся, подбирая слова. «В общем, я не верю, что он способен на такое». «Слишком хороший или слишком тупой?» прямо спросил я. «Он нехороший». «Ясно». «Самое главное, Дмитрий Николаевич, князь задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Если вы найдете доказательства...» Я настойчиво рекомендую вам прийти сначала ко мне. Возможно, вдвоем мы сумеем сделать это более... правильно. Потому что ваша война с другим князем... С любым. Спровоцирует однозначный мгновенный ответ всех остальных, включая императора. Я вас понял. Я ковырнул вилкой остатки салата на тарелке. Что ж, спасибо вам за откровенность. Я готов ответить на ваши вопросы, если они еще остались. — А потом, с вашего позволения, пойду, а мои люди доставят вас в Пензу. — Да какие тут могут быть вопросы? Лазарев пожал плечами. — Я все видел и, признаться, чрезмерно удивлен. Не думал, что я склонен к зависти, но, глядя, как вы расчищаете территории и расширяетесь, испытываю очень странное чувство. И мне кажется, это именно она. — Зависть бывает разной, — усмехнулся я. — Уверен, что она у вас белая. — Скорее всего. Собеседник встал, но я почувствовал, что его что-то беспокоит. — Олег Сергеевич, я вижу, вы что-то хотите сказать. Давайте. Мы же с вами договорились о прямоте. — Договорились, — кивнул князь. — Но тут вопрос не в прямоте. — Вы хотите о чем-то попросить, ваше сиятельство? — Ну уже смелее. Обещаю, даже если я смогу вам помочь, это не будет значить, что вы мне должны. — Это плата за ваши ответы и чрезвычайно интересный разговор. Разговор был интересен и мне. Но да, вы правы. Мы пролетали сегодня над пригородом Саратова. Олегу Сергеевичу явно с трудом давались слова. Вы видели, что мои войска очистили пригород, но сейчас уперлись в очень плотную линию кристаллов, и мне не хватает ресурсов, чтобы пробиться дальше. — Вы хотите Викторию? — спросил я. — Хватило бы одного дня, — тихо проговорил Лазарев. — Мне просто нужен толчок, прорыв. И дальше я выдавлю их сам. Я бы мог все сделать по вашей технологии, сначала выманить монстров, потом она запустила бы кристаллы в рост. Я уверен, что если стяну все войска, то за несколько дней потом смогу зачистить весь город и закрыть этот вопрос. На самом деле, Олег Сергеевич, — вздохнул я, глядя на взволнованного открывающейся перспективой собеседника. «Когда сегодня я увидел это место, сам хотел вам это предложить. Но есть одно «но». Ярослав Евгеньевич подумает, что мы с вами спелись за его спиной. «Пожалуй, это в моих интересах, но не уверен, что в ваших». «Но мы не спелись», — недовольно зыркнул на меня Лазарев. «Как уже сказал, я готов попробовать остановить конфликт, если таковое у вас случится». «Но если получу приказ, я его выполню». «Это понятно», — усмехнулся я. «Речь о том, как все будет выглядеть со стороны, и что вам, возможно, потом придется объясняться с императором. Если это вас не останавливает, то тот человек, который занимается зачисткой Воронежа, Виктор Харитонович, сейчас находится в соседнем здании. Я могу вам устроить встречу с ним, и вы обсудите детали операции по зачистке Саратова». И, между нами говоря, я сделаю вид, что идея только пришла мне в голову, возможно, даже удастся избежать претензий Ярослава евгеневича Каким образом, князь удивленно смотрел на меня. Если помните, когда мы заходили в усадьбу, меня отозвал гвардейц. Он сообщил, что в огненной усадьбе — это одна из тех двух крепостей, над которыми мы пролетали — Так вот, там меня ждет посланник императора Эдуард Иннокентьевич Парамонов. Есть предложение, что он приехал озвучить не то, что я как князь должен отдать империи. Думаю, это будет сложный разговор, так как из столицы они все видят не так хорошо, как мы, и я собираюсь выдвигать контраргументы. Возможно, торги будут касаться и зачистки пограничных земель. И вы, как мой сосед, по идее, будете идти в приоритете». «А вы знали о том, что Эдуард Иннокентьевич приедет именно сегодня?» В глазах Лазарева снова сверкнула подозрительность. «Откровенно говоря, ожидал его на прошлой неделе», — покачал головой я. «Его сегодняшний визит для меня полный сюрприз, и о том, что вы здесь, он не знает. Огненная усадьба в двадцати километрах». «Секреты из своего визита сюда я делать не стану», — кивнул своим мыслям Лазарев. Я готов встретиться с вашим человеком и обсудить детали возможной операции. Также вы можете задать ему другие вопросы, в том числе по нашим технологиям. Если он имеет ответы, и они не секретны, он с удовольствием все скажет. И еще раз повторю, вы мне ничего за это не должны. Вы пошли мне навстречу, а я заинтересован в том, чтобы мой сосед выдавил монстров на тот берег Волги. И на этом эту тему предлагаю закрыть. Вы согласны? Я протянул князю руку. Да, кевнул он и крепко сжал мою ладонь.